Глава девятая. Гладиатор. Гномы привели нас в странное место, похожее на свалку. Здесь было гораздо темнее, чем в самом городе. Мусора просто немерено. Причем складывалось ощущение, что сюда стаскивали хлам из всех времен и миров. Рядом с нами стоял старый полузгнивший микроавтобус, похожий на знаменитый ф о л ь ц в а г е н в котором еще потлатые хиппи катались. Только вот он почему-то был на гусеницах странной треугольной формы. Возле него стояла здоровенная бочка со светящимися окошками. Кажется, она похожа на часть космического корабля. Дверь микроавтобуса открылась, и нам навстречу вышел еще один гном. У него не было рук, вместо них металлические конечности, как у Киборга из старых фантастических фильмов. Сам он при этом одет в к о л ь ч у г у а на его голове болтался странный шлем, смахивающий на немецкую каску. Борода у гнома была аж до пояса, да и заправлена прямо за него. Сразу видно, старый важный мужик. Финли курил здоровенную сигару, и как она только ему в рот помещается. Чего хотели недоноски? Обратился он к своим сородичам. В прошлый раз я надавал вам отличных п и н к о в за то, что вы сорвали хорошую сделку. И да, я же говорил, чтобы ваши бороды здесь больше не появлялись. Вы совсем тугие умом, да? У нас к тебе дело есть, брат. Насупился Ибун. Мы привели игрока. Какого игрока? Прищурился Финли и посмотрел на меня. А что он играет, в дочки матери или в эту, как ее там, м а т е ю и т и д ж е н г у У него же молоко на губах не обсохло. Сколько ему лет? Сорок? Шестнадцать, ответил я, поправляя острую шляпу. Ну охренеть тебя боги лимба, Ибун, ты в своем уме? Ты забыл, что у нас тут серьезные игры? Я все объясню. Ибун подошел к нему и начал что-то шептать прямо на ухо. Да ладно, не поверил гном. Продолжай. Гномы активно шептались, что мне не очень понравилось. Черт знает, о чем они там договариваются. Могут и обмануть, за ними не заржавеет. Хотя за перстень гномы все-таки заплатили. Пойдем, Ник. ф и л е и оттолкнул Ибу на в сторону и подошел ко мне. Мое имя ты знаешь. Эти улухи небось тебе уже все рассказали, да? Я покажу тебе кое-что. За мной. Гном подошел к тем самым останкам космического корабля и достал здоровенный ключ сложной формы с треугольными зубцами. Провел рукой по корпусу бочки и в ней появилась дверь замочной скважиной. Финли вставил в нее ключ, повернул три раза по часовой стрелке и она открылась, озаряя все вокруг желтым светом. Добро пожаловать в подпольный клуб, приятель, – сказал он вежливо, пропуская ибуна и его саму же вперед. Вы не знаете, конечно, но любые бои в вечном городе запрещены. Ковбои следят за порядком и стреляют без особых разговоров и сушают с на месте или выбрасывают за стены и обратно уже не пускают. А это для многих на смерти подобно. Жесткий у вас тут п о р я д к е согласился я. Мы не жалуемся, заходи, давай. Мы с Алин вошли прямо в этот необычный свет и оказались на крутой железной лестнице, уходящей глубоко вниз. Финли закрыл дверь и потопал за нами. Мы еще застали времена, когда в этом городе не было никакого порядка. Тут творился настоящий кошмар. Весь город был похож на поле боя, кого здесь столько не было, и все иссушали друг друга почем зря. Никакого порядка: пауки, нежить, гномы, дану, ведьмы, маги всех мастей, демоны, крыланы, инсекты. Ты только выходил из портала, а тебе уже в спину вонзали артефактный клинок. И пока до следующей встречи. Но хаос не может править вечно. Даже в полной анархии появляется порядок в том или ином виде. И кто же его навёл? Хмыкнул я. Боги? Они спят, дружок, и ох, как всем не поздоровиться, если они проснутся. Мы сами разобрались. Правда, как видишь, я лишился обеих рук. Какой-то ублюдок отсек мне их волшебной шашкой. и Я до сих пор его не нашел. Наверное, он уже давно сдох, потому что был человеком. Мне жаль. Это просто слова, толку-то от них. На самом деле тебе не жалко, дружок. Просто ты не знаешь, чего бы брякнуть, чтобы разрядить обстановку. Не ты же мне их о т к р о м с а л тебе просто похрен, поэтому лучше не р а з д р а ж а й меня, договорились? Я не люблю всякие сопли. Мы гномы вообще безжалостные ребята. Я так вообще. Думаешь, я буду страдать, когда тебе начнут отрывать голову на арене? Не дождешься? Финли довольно заржал. И тебе не советую быть таким же. Никому не в е р ь особенно мне. Как же мы тогда будем сотрудничать? Не понял я. У нас деловые отношения, приятель. Запомни, я тебе не помощник. Я допускаю тебя на арену только потому, что ты можешь принести мне свет. И мне, откликнулся идущий впереди Ибун, десять процентов. Посмотрим, как Ник себя покажет. На арене полно ублюдков, которые машутся уже не один десяток лет и привыкли добывать свет только побеждая в боях. А этот мальчик сопляк, которому повезло раздобыть пламясадху. Мне стало обидно, но отчасти Финли был прав. Я понятия не имел, куда он меня ведет и с кем мне предстоит драться, но в этот момент я об этом и не думал. Мне просто было интересно посмотреть на это место и подкачаться. Уверен, что местные бойцы покажут мне новые приемчики, пусть даже если я стану их грушей для битья. Опыт не добывается просто так. Скоро лестница закончилась, и мы оказались в узком коридоре, который привел нас в большой зал, где уже толпилась куча самого разного народу. Кого здесь только не было, настоящая солянка из существ. Гномы растолкали каких-то похожих на о с созданий и провели нас к высокому светящемуся столбику. Вы в паре деретесь или можете по отдельности? Уточнил Финли. Это важно. Либо в паре, либо я сражаюсь один, заявил я. А Элин не сражается в одиночку. Это еще почему? Не поняла девушка. Потому что я так хочу, строго ответил я. Потом поговорим по этому поводу, хорошо? Какое оружие предпочитаете? Кулаки, ноги, шляпа. Вот и все м о е о р у ж и е Я пощелкал по о с т р о м у краю головного убора. Замечательно. Одобрительно кивнул гном. Сейчас мало кто дерется в рукопашную. Такие бои более зрелищные, а значит и более дорогие. Я на тебя много не поставлю, дружок. Продержись хотя бы раунд. Так какие вообще правила боя? Никаких иссушений, никаких убийств, все остальное разрешено. И по яйцам бить можно? Уточнил я. Да хоть кусай, расхохотались гномы. Ну и отлично, нет правил, значит меня ничего не будет сдерживать. Прикоснись к столбу, приятель, так ты оставишь заявку на бой. сказал Финли, а потом жестом попросил наклониться к нему и быстро з а ш е п т а л мне на ухо: "Ты, г л а в н о е парень, сразу свое пламя не используй. Зрители любят шоу. Прикинься, что ты полный б о л в а н Я думаю, тебе будет несложно. А потом раз, два и выигрывай, если сможешь, конечно. Дерись красиво, побеждай с последних сил." Я понял. Моя рука коснулась столбика, и на нем появился ряд незнакомых для меня букв. Они быстро вспыхнули и тут же погасли. Мне дадут крутого противника? – спросил я. ч н и с ь парень, – гоготнул Финли. Биться будешь с таким же новичком? Местные герои арены выбьют из тебя д у х щелчком пальцев, даже не успеешь свой огонек достать. Чтобы добраться до наших чемпионов, тебе потребуется не один десяток лет. п е р е г и б а е т дедуля, наверное. Какие десятки лет. Тут что, прямо боги сражаются или всякие древние создания? Зачем и м все это? Света не хватает, что ли? Будь я богом каким нибудь, то нафиг мне эти мелкие игрища бы не сдались. Я бы собственные организовал просто для развлечения и наблюдал за тем, как дерутся остальные. Пошли, твой черед, заявил мне ф и н л и Ты будешь драться один против тебя инсект. Ты его не бойся, парнишка. Дерутся они так себе. Главное не п о з в о л ь ему дотянуться до тебя своими саблями. У него их четыре. Четыре? Удивился я. А что ты хотел? Он же насекомое. Мы покинули зал и пошли по другому коридору. Мечи против него бесполезны, Ник. Продолжал напутствовать меня гном. Хетин весьма прочный, его не пробить, но всякими молотками и прочим дробящим оружием запросто. Еще они не любят огня. п о с т а р а й с я б и т ь ему прямо в морду, но о с т е р е г а й с я острых челюстей. Жвал. у г у эти инсекты очень больно кусаются. Откуда они взялись? Ну, эти насекомые. Уточнил я. Какая разница? Возмутился Финли. Наверное оттуда же, откуда и пауки с нижних миров прилетели. Так он еще и летать умеет. Да, но не будет этим пользоваться. Жало тоже берегись, он может и з о г н у т ь брюшко и ударить острым ядовитым шипом. Черт, ты как же мне тогда с ним драться? Удивился я. Четыре сабли, броня, челюсти, жало, все ядовитое. А ты думал, мы тут в игрушки играть будем, приятель? Лихо подмигнул ф и н л и Не бойся, насекомый что же дерется в первый раз. Он уверен в своей победе, но не знает о том, что у тебя есть пламя Садху. Это твой к о з ы р ь малыш. Не просри момент. Мы уперлись в железную дверь, которую гном снова открыл странным ключом и на в глаза ударил яркий свет. Арена. Хм. Небольшая, круглая, всего метров пятнадцать в диаметре, ограждена высокими стальными стенами, гладкими и блестящими. Да, на такие не заберешься в случае чего. Выше находились трибуны, на которых уже торчала разношерстная публика. Между рядами катались столики с напитками. Зрители взволнованно гудели, и все их внимание было приковано к здоровенному громили, валяющемуся прямо посреди арены. Это еще кто такой? Он был похож на человека, но только издалека. Все его могучее тело покрывало густая рыжая шерсть. Рядом с ним валялся внушительных размеров меч. Гуманоид тяжело дышал, и я отчетливо разглядел, что он буквально истекает тонкими ручейками света. Стать этот воин уже не мог. Победителя я не успел разглядеть, он уже уходил с арены, и все, что я заметил, так это то, что он был одет в черный кожаный плащ. Унесите его кто-нибудь уже, гневно выкрикнул Финли. Сколько эта куча плоти будет у т в а л я т ь с я Да его сейчас и так выбьют. Весело рассмеялся кто-то сверху. И он оказался прав. Громила вздохнул в последний раз, а затем просто растаял в воздухе вместе со своими мечами. Наверное, он просто проснулся. Меня будут как-то объявлять, спросил я. Еще чего захотел? Недовольно воскликнул гном. Тут даже не всех чемпионов представляют. И он оказался прав. Из противоположного прохода, куда ушел победитель, появился мой противник, и его тоже никто не представил. Да, инсекто очень похожи на осу. Высокий, сантиметров на пятнадцать выше меня насекомыш, желтый, полосатый, с длинными узкими крыльями и такими же саблями в лапах. Четыре штуки, все верно. Ноги мощные, как у кузнечика, брюшко узкое, а жало скрыто. Но я-то уже знаю о его наличии, так что буду настороже. Мощные коричневые ж в а л а омерзительно щелкают, закругленные фасеточные глаза по бокам маленькой головы и длинные у с и щ и как у т р о л л е й б у с а Все, план боя ясен и понятен. Финли быстро отошел к краю арены, а кто-то сверху крикнул. Давайте, чего стоите? Удачи, Ник! крикнула мне Айлин. Ну, погнали! Инсект бросился на меня, размахивая всеми шашками сразу, и я почему-то вспомнил киборга из Звездных войн. Тот также крутил мечами. Я отскочил в сторону и выхватил кунай. Да, со стороны я смотрелся совершенно нелепо. Обычный паренек с ножичком против монстра с четырьмя саблями, да и черт с ним. и н с е к т и з я щ н о развернулся ко мне и снова пошел в атаку, но на этот раз я представил, как из моей левой перчатки вырастает чешуйчатый щит, и три из четырех клинков были заблокированы. Последняя сабля задела мне плечо, но я даже глазом не повел, царапина кончиком зацепил. Я одним движением снял с головы шляпу и рубанул по одной из рук своего противника. Я надеялся, что она будет рассечена, но вместо этого послышался только противный хруст и клинок тут же опустился к земле. Ага, значит, я ему все-таки сломал руку. Это уже хорошо. Шипастая нога пнула меня точно в пах, но я успел отскочить. Да, этот н а с е к о м ы ш о п а с н ы й противник, но он им был сложнее. Но с другой стороны, в прошлый раз мне помогала Айлин, она хотя бы отвлекала монстра. Я бросил быстрый взгляд на свой порез. Да, ничего страшного, до свадьбы заживет, если она у меня вообще будет. И вновь атака всеми мечами, но на этот раз инсект хотел навязать мне ближний бой. Я быстро отскочил от него и метнул в него шляпу. Она со свистом р а с с е к л а воздух, но противник смог ее отбить. А вот летящий вслед за ней куная уже нет. Да, бесполезно. Нож со звоном отскочил от панциря насекомого и упал на песок арены. Значит, буду дальше полагаться на свои перчатки. Шляпа появилась на моей голове, что удивило насекомого. Ну да, у Кунлала она тоже возвращалась, какая никакая, а магия. Я сжал кулаки. Левая перчатка так и осталась в форме щита, а вот вторая раздвинулась в стороны и высвободила острый клинок. Я кинулся в атаку, лихо отбил двойной выпад, перехватил третью саблю, а потом пнул врага в коленку. Инсект пошатнулся, и я врезался в него плечом, п а д а й скотина. Но нет, осоподобный противник уперся брюшком прямо в песок, а затем ударил меня двумя ногами сразу. Вот это ф и н т Надо запомнить. Я скрестил руки и заблокировал этот удар. Нельзя позволить этой твари встать, пока она так в р а с к о р я к у стоит. Инсект держался в воздухе только благодаря брюшку и паре сабель, которые он воткнул в песок. Я резко вскинул руки вверх, и насекомое начало заваливаться назад. Ага, он хочет сделать сальтуху. Не успеешь, дружок. Стальной башмак с хрустом и треском впечатался в спину насекомого, и оно упало мордой в песок. Толпа возликовала, но у меня не было времени на то, чтобы принимать аплодисменты или благодарить публику. Тут все просто, врага надо добивать, зло бесщадно, не давая ему ни мгновения на передышку. Я снова пнул инсекта и в этот раз угодил ему точно в левый фасеточный глаз. Затем я схватил о ш л е в ш у ю осу за усы и дернул прямо на себя. Каково же было мое удивление, когда они оба остались у меня в руках. Затем мне пришлось отскочить, потому что взбешенный противник попытался достать меня саблями. Я же хлестнул разок его же собственными усами, что было совершенно нелепо, но это вывело осу из себя. Создание подскочило и бросилось ко мне уже без какой-либо тактики, крутя клинками и зловеще щелкая челюстями. Ух, как разозлился, даже свой шип выпустил. Да, похоже, тварь совсем в пространстве потерялась. Зачем этим насекомым вообще усы? К сожалению, биология не была моим любимым предметом, а действовал я скорее по наитию. Инсект пронесся мимо меня, и я спокойно зашел ему в тыл. Перчатки вновь стали обычными, и я набросился на противника прямо со спины. Здесь же такое можно, верно? Никаких правил. Значит, месим в кашу. Первым делом я вцепился в прозрачные крылья и без особого усилия оторвал их. Инсект попробовал развернуться ко мне, но кто же ему даст? Я уже налетел на него и повалил на землю. Железные кулаки начали крошить хитин на спине противника, и тот затрясся всем телом. Наверное, я там нервы какие-то задел. Добивай, добивай! скандировала толпа. Это вы по адресу. В этот момент я снова испытал ощущение, будто все это происходит не со мной, ко мне вновь вернулся тот самый темный двойник, а его остановить было просто нереально. В этот раз меня оттащить было некому, и я слез с поверженного противника лишь тогда, когда ко мне вернулось сознание. Я посмотрел на результат своей атаки и испытал отвращение. Противник находился на последнем издыхании, что называется, лежит, все конечности дёргаются, жвалы туда-сюда ходят. Я встал и отошёл в сторону, поднял руки высоко вверх. Вот теперь можно и насладиться аплодисментами. Ко мне подбежали Финли и Айлин. Отличная работа, Ник. Гном похлопал меня по спине. Ты его буквально на кусочки разобрал. Кто бы мог подумать, и даже не применил секретную технику. Пойдем за светом. Ты мне нравишься, приятель. Я готов к следующему бою, заявил я. Остынь, дружок. Гном взял меня под руку и потащил к выходу. Ты перенервничал, не чувствуешь разве? Еще один бой тебя выбьет прямо во время него. Нужно более реалистично оценивать свои возможности. Твое тело ведь не померло еще. Нет. Вот видишь, пошли. Мы вернулись в зал со столбиком. Я думал, что меня будут поздравлять с победой, но нет, всем было плевать. Видимо, мой бой не сильно впечатлил местную шушуру. Да и черт с ними. Финли сходил куда-то, а затем вернулся и пожал руку Ибуну. Я прямо почувствовал, как между ними произошла передача света. Затем довольный гном повернулся к нам с Айлин. Кому из вас передавать награду? подмигнул он. Эй, ему! воскликнула девушка. Ник, я уже п о и м е л а в прошлый раз, а ты только расходуешь. Этот цвет нужен тебе. Ладно, кивнул я и гном прикоснулся к моему плечу. Я сразу почувствовал тепло, пропала усталость, порез на руке тут же затянулся, будто его и не было. Да, этот цвет творит чудеса. А теперь пойдемте хряпнем пивка, рявкнул Ибун. Ник приносит нам удачу. Определенно, согласился с а л о н е Давненько мы не встречали таких добрых и приятных людей. Или Лахов, да, эти гномы определенно держат меня за дурачка. За ними придется следить. Вдруг они решат меня подставить. Что-то мне подсказывало, что им это сделать как два пальца о басфальт. Мы покинули свалку и вернулись в город. Филь н остался на арене, пить п и в о не захотел. Не до этого ему сейчас. Может быть, других простачков будет окучивать. Сколько у него таких бойцов? Наверное, десятки. В баре было тихо, народу мало. Все сидят за столиками и спокойно общаются. Мы выбрали столик в углу и скоро перед нами появился четырехрукий официант синей кожи. Он забавно мигал глазами. Пиво всем, счет раздельный. Громко объявил Ибун. Ник, тебе т о уже можно пить алкоголь? Да, п и в о я уже пробовал. Я шучу, осклабился гном. Для тебя местное бухло не имеет никакого смысла. Я не опьяню, да? Вот именно, просто почувствуешь вкус, ну еще немного в башку ударит, но не переживай, проснешься огурчиком, даже голова болеть не будет. Здорово, ты того и н с е к т о расплющил. Ты там в реальности не бойся, тоже боец, да? Там в реальности я валяюсь на больничной койке, переломанный, почти парализованный, ответил я. Вот это тебе о т м о о д о х а л и круто, у д и в и л с а Лоня. Нет, это меня грузовик сбил, машина большая такая, пояснил я. И ты чуть не помер, да? В море забвения был. Да, прошел его. Коротко ответил я. А затем вернулся в тело, все как у всех, кивнул Ибун. Так ты, получается, инвалид? Еще нет, но можешь стать, да? Чего ты прикопался ко мне? А? Недовольно спросил я. Ну просто знаешь, что если ты помрёшь там, то мы с л о н не всегда готовы тебя приютить. Мы тут в городе почти все места знаем, где переночевать, где спрятаться, где свет на халяву раздобыть. С нами не пропадёшь, подмигнул Ибун. Вы думаете, что я буду бомжевать с вами? Усмехнулся я. Отличная послесмертная перспектива. Ну можешь как остальные отправиться в могильник, не факт, что там будет лучше. Да и н е б о м ж у и м ы мы. Возмутился старый гном. Просто выживаем в текущих условиях. б у д ь у нас пламя садку и у м е м мы драться, сейчас бы как сыр в масле катались. Что-то мне кажется, что на той подпольной арене много не заработать. Заметил я и взял в обе руки огромный бокал с пивом, который принес официант. Напиток сильно пенился и был почему-то зеленоватого цвета. п а х о н тоже как-то странно, будто кто-то подмешал в б а л т и к у ацетон. Но вкус и правда был х о р о ш очень необычный, немного сладковатый и отдающий апельсинами. Правильно, кажется. Ибун взял кружку одной рукой и осушил до половины одним залпом. Затем его щеки надулись и он смачно отрыгнул. Неприятно. Не оценила этот поступок а Элин. Подпольная арена хороша тем, что ты там заявляешь о себе. Там часто крутятся разные наемники, которым ты можешь приглянуться, парень. Они могут предложить тебе перейти в лигу повыше. Великая арена. Мечтательно выдохнул л о н я Нас туда даже в качестве зрителей не пускают. Она тоже в городе? спросил я. Нет, н и конан а востоке. Это здоровенная конструкция, многоэтажная с летающими полями для битов. Там в основном все сражаются в командах по пять-десять человек. Тебе могут предложить вступить в такую команду. Там и ставки выше, и награда будет побольше. Если и там себя проявишь, то тебя могут пригласить на великие игры. Добавил л о н я Заткнись, а? воскликнул Ибун. Никто его никуда не пригласит, он совсем зеленый еще. А что там на этих великих играх? Мне стало интересно. Да то же, что и везде. Все бегут, дерутся, выполняют задания, только это все проходит у разных искусственных мирах. Мастера игры создают целые локации для этих побоищ. Победитель всегда только один, и он получает великую награду. Источник света или крутой артефакт, стабильный? Что это значит? Ты проснешься, а предмет найдешь прямо в своей кровати. Улыбнулся Лони. Заткнись, Ибун аж побагровел. Не слушай его ни к. Такие артефакты существуют, но их очень мало. Вряд ли тебе дадут такой. Он не б о с ь стоит кучу денег в реальности, да? спросил я. Конечно, но кто его купит? Нужно найти покупателя. Не все так просто, парень. Поэтому не забивай себе этим голову. Просто сражайся на арене и зарабатывай свет. Для начала этого будет более чем достаточно. Посмотрим, ответил я, потому что в голове у меня уже начал зреть план, и старый гном неодобрительно нахмурился.